Он зажег одну из оставшихся спичек, и они увидели узкий тоннель, уходящий вниз под небольшим углом. С потолка этого тоннеля свешивалась паутина, кое-где порванная водой, превращенная в лохмы. От ее вида по спине Билла пробежал холодок. Сухой пол покрывал слой древнего гумуса, образовавшегося, возможно, из листьев, грибов или какого-то очень уж давнего перепревшего дерьма. Впереди он увидел груду костей и зеленые лохмотья. Возможно, когда-то раньше они представляли собой материю, которая называлась «полированный хлопок». Из нее шили рабочую одежду. Бил представил себе, как один из рабочих департамента утилизации стоков Дерри. Заблудился, пришел сюда, и здесь его нашло. Спичка догорала. Бил наклонил головку вниз, чтобы она посветила чуть дольше. «Ты з -з знаешь, где мы?» — спросила Нэдди. Эдди указал ту сторону, куда пологой понижался тоннель. Канал там, до него меньше полумили, если только тоннель куда-нибудь не свернет. Сейчас мы, думаю, под холмом, подъем в милю. Но Бил. Спичка обожгла пальцы Билла, ему пришлось ее бросить. Они вновь оказались в темноте. Кто-то, Билл подумал, что Беверли, вздохнул. Но прежде чем спичка погасла, Бил заметил тревогу на лице Эдди. Что? Что -то такое? Говоря, что мы под холмом подъем в мелю, я имел в виду, что мы действительно под холмом. Мы уже долго идем вниз. Никто так глубоко канализационные трубы не прокладывает. Тоннель на такой глубине называется шахтой. — И как глубоко, по-твоему, мы забрались, Эдди? — спросил Ричи. — На четверть мили, — ответил Эдди, — может, больше. — Господи, Иисусе, вырвалось у Беверли. — В любом случае, это не канализационные трубы, — подал голос Стэн, стоявший сзади. — Это можно определить по запаху. Он мерзкий, но это не канализационный запах. — Я бы предпочел канализационный, — признался Бен. А этот, похож, крик донесся до них из трубы, по которой они недавно ползли. Волосы убило на затылке, встали дыбом. Все семи разбились, кучку, ухватившись друг за друга. «Доберемся, доберемся до, вас, до вас, сучки вас, дети, дети! Мы доберемся, доберемся до вас!», вас, вас. «Генри», — выдохнул Эдди, — «господи, он все еще идет за нами». «Меня это не удивляет», — ответил Ричи. Некоторые люди слишком глупы, чтобы вовремя остановиться. Они слышали доносящиеся издалека тяжелое дыхание, скрип, сапог, шелест одежды. «А-с!» — скомандовал Билл. Они двинулись по тоннелю, на этот раз колонной подвое, за исключением Майка, который ее замыкал Билл и Эдди, Ричи и Беф, Бен и Стен. «Как д -д далеко!» По-твоему. Генри. Трудно сказать, большой Бил, ответил Эдди. Из за заеха не определишь. Он понизил голос. Ты видел груду костей? Да. И Бил перешел на шепот. У него пояс с инструментами. Я думаю, это один из рабочих департамента утилизации стоков. Я тоже так п -п подумал. И как долго? «Я не знаю», — ответил Билл, и Эдди здоровой рукой сжал руку Билла. Минут через пятнадцать они услышали, как в темноте что-то к ним приближается. Ричи остановился, заледенев от пяток до макушки. внезапно, он вновь стал трехлеткой, прислушивался к этому хлюпающему, шуршащему движению. Все ближе и ближе, ближе и шелестящим, как от ветра в листве, звуком, Он знал, что они увидят еще до того, как Бил зажег спичку. «Глаз!» — закричал он, — «Господи, это ползучий глаз!» Поначалу остальные не могли точно сказать, что видят перед собой. У Беверли создалось ощущение, что отец таки нашел ее даже под землей. Эдди вроде бы увидел ожившего Патрика Хукстеттера. Каким-то образом Патрик обошел их и очутился впереди, но крик Ричи, Безапелляционность Ричи зафиксировала форму существа, появившегося перед ними. Теперь они видели то, что видел Ричи. Гигантский глаз заполнял тоннель. Диаметр его, остекленевшего черного зрачка, окруженного красновато коричневой радужкой, составлял два фута. Раздутый, заключенный в роговицу белок, покрывали пульсирующие красные жилки. Этот лишенный век и ресниц, желатиновый ужас, двигался на подушке щупалец на проч лишенных кожи. Щупальца ощупывали крошащуюся поверхность тоннеля, утопали в ней, как пальцы, и в свете мерцающей спички Билла создавалось впечатление, будто глаз отрастил эти кошмарные пальцы, которые тащили оно вперед. Глаз смотрел на них с тупой, лихорадочной алчностью. Спичка погасла. В темноте Бил почувствовал, как эти похожие на ветки щупальца гладят его щиколотки, но не мог сдвинуться с места. Тело окаменело, он ощущал приближение, оно, чувствовал идущий от него жар, слышал, как пульсирует кровь, смачивающие мембраны, оно, Билл представил себе липкость, которую ощутит, когда тело, оно прикоснется к нему, но все равно не мог кричать. Даже когда новые щупальца добрались до талии Билла, ухватились за петли для ремня и потащили его к глазу, он не мог кричать или сопротивляться, словно все тело охватила убийственная сонливость. Беверли почувствовала, как одно щупальце обвилось вокруг ее уха и внезапно затянулось петлей, вспыхнула боли Беверли, дергающуюся и стонущую тоже потащила вперед, будто старуха-учительница вышла из себя и тащит в глубину класса, где ей предстояло сидеть на табуретке в дурацком колпаке. Дурацкий колпак, бумажный колпак, называвшийся ленивым ученикам в виде наказания. Стэн и Ричи попытались податься назад, но лес, невидимых щупалец, уже колыхался и что-то шептал вокруг них. Бен обнял одной рукой Беверли и попытался оттащить ее от «оно». В панике она вцепилась в его руки мертвой хваткой. «Бен, Бен, оно схватило меня!» «Нет, не схватило. Подожди, я сейчас дерну». Он дернул и Беверли закричала от боли. Ухо надорвалось, потекла кровь, щупальце сухое и жесткое потерлось, а рубашку Бена замерло. Потом завязалось узлом на его плече. Билл вытянул руку перед собой, и она вдавилась в желатинную поддающуюся мягкость. «Глаз!» — кричал его разум. «Господи, моя рука в глазу! Господи, дорогой Боже, глаз! Моя рука в глазу!» Тут он начал вырываться, но щупальца неумолимо тащили его коно. Его кисть исчезла во влажном, алчном жару. Потом предплечье, его рука уже по локоть, погрузилась в глаз. В любой момент его тело могло прижаться к этой липкой поверхности, и Билл чувствовал, что сейчас сойдет с ума. Но боролся, отчаянно колотя по щупальцам другой рукой. Эдди стоял словно во сне, слушиваясь, Приглушенные крики и звуки борьбы его друзей, которых затягивало в глаз, он чувствовал окружающие его щупальца, но ни одно еще не занялось им всерьез. «Беги домой!» — достаточно громко скомандовал его разум. «Беги домой, Эдди, к своей мамочке! Дорогу ты найдешь!» Бил закричал в темноте громко и отчаянно, а за криком послышались отвратительные хлюпанье и чмоканье. И тут Эдди вышел из ступора. «Оно пыталось сожрать большого Билла?» «Нет!» — взревел Эдди. В полном смысле взревел. Никто бы никогда не подумал, что этот рев, который сделал бы честь викингу, исторгся из такой узкой груди, груди Эдди Казбрака, легких Эдди Казбрака, которые страдали от астмы, сильнее любых других легких. Во всем Дерри он бросился вперед, перепрыгивая через щупальца, не видя их, сломанная рука в мокрой гипсовой повязке билась ему в грудь, качаясь на перевязи. Здоровую руку он сунул в карман и достал. ингалятор. «Кислота! Вот какой вкус у его лекарства, как у кислоты! Кислота соляная, кислота!» Он наткнулся на спину Билла Денбро и оттолкнул его в сторону. Послышался плеск, словно ладонью шлепнули об воду, потом тихое голодное мяуканье, которое Эдди не столько услышал ушами, как ощутил разумом. Он поднял ингалятор. «Кислота!» «Это кислота, если я хочу, чтобы это была кислота, поэтому жги оно, жги оно, жги!» «Это соляная кислота, тварь!» — прокричал Эдди и нажал на клапан, одновременно ударил глаз ногой. Ступня глубоко вошла в желе, пробив роговицу, ногу обдала горячей жидкостью, Он вытащил ступню обратно, только смутно отдавая себе отчет том, что лишился ботинка. «Пошел нахрен! Канай отсюда, Сэм! проваливай Хосе, чтоб духу твоего здесь не было! Пошел нахрен!» Он почувствовал, как щупальца. Коснулись его, но очень уж нерешительно. Вновь нажал на клапан ингалятора, окатив глаз струей лекарства от астмы, и почувствовал, услышал мяуканье, теперь жалобно удивленное. — Врежьте оно, — бушевал это всего лишь гребаный глаз. Врежьте от души, слышите меня. Врежь оно, бил, выбейте. Все дерьмо из этой твари. Господи Иисусе, чего вы нах, боитесь? Я размазываю оно по стенке, а у меня сломана рука. Билл почувствовал, как к нему возвращаются силы. Он выдернул из глаза руку, с которой капала какая-то гадость, и тут же снова ударил по нему сжатым кулаком. Мгновением позже рядом с ним оказался Бен. Врезался в глаз, буркнул от удивления и отвращения, принялся осыпать его, дрожащую желатиновую поверхность, градом ударов. — Отпусти ее! — кричал он. — Ты меня слышишь? «Отпусти ее и вали отсюда! Вали отсюда!» «Всего лишь глаз! Всего лишь грёбаный глаз!» — яростно кричал Эдди. Он опять нажал на клапан ингалятора и почувствовал, что оно отступает. Щупальца, которые касались его, отвалились. «Ричи! Ричи! Врежь ему! Это всего лишь глаз!» Ричи поплелся вперед, не веря, что он это делает. Приближается к самому жуткому, самому ужасному монстру в мире, но приближался, ударил только раз слабенько, и соприкосновение его кулака с глазом толстым, мокрым каким-то хрящеватым привело к тому, что содержимое желудка фонтаном выплеснулось наружу. Рррр последовал звук и осознание того, что он в прямом смысле блеванул на глаз. привело к повторной реакции желудка. Речи нанес только один удар, но раз уж он создал этого конкретного монстра, вероятно, больше и не требовалось. Щупальцы их больше не касались, они слышали, что оно отступает, а потом тишину нарушило только свистящее дыхание Эдди и тихий плач Беверли, который одну руку прижимала к кровоточащему уху. Бил зажег одну из трех оставшихся спичек, и они увидели свои ошарашенные, потрясенные лица. Левую руку Билла покрывала густая слизь, которая выглядела смесью наполовину застывшего яичного белка и соплей. Кровь тоненьким ручейком медленно стекала по шее Беверли, а на щеке Бена появилась новая царапина. Ричи медленно подтолкнул очки к переносице. «Мы все в порядке?» — хрипло спросил Билл. — А ты, Билл, — поинтересовался Ричи. Да, — Да, Он повернулся к Эдди и крепко прижал к себе худенького мальчишку. — Ты спас мне жизнь, чел. — Оно сожрало твой ботинок. С губ Беверли сорвался дикий смешок. — Это же ужасно. — Я куплю тебе новые кеды. Ричи в темноте стукнул Эдди по спине. — Как ты это сделал, Эдди? Выстрелил в него из ингалятора, притворился, что это кислота. Такой вкус во рту, как если у меня выдается плохой день. Сработало отлично.